Не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь. А я вам сообщу некоторые сведения. Хорошо, Федотов. Я прикажу своему агенту указать на ваше полное и чистосердечное признание.